Учитель и поводырь Снова покинув Россию в мае 1842 года, Гоголь возобновил свои странные странствия. Вертящиеся колеса соткали ему ткань первой части мертвых душ. Круги, которые он описывал во время своих первых путешествий по мелькающей Европе, Завершились превращением кругленького Чичкова в крутящийся волчок, в туманную радугу. Физическое окружение помогло автору погрузить себя и своих героев в калейдоскопический кошмар, который простодушные читатели много лет кряду принимали за панораму русской жизни или домашнюю жизнь в России. Но теперь пришло время готовить себя ко второй части. Интересно знать, не было ли у него задней мысли, мысли у него были на редкости извилистые, а что, если вращение колес, длинные дороги, которые вьются, словно приветливые змейки, и слегка пьянящее чувство плавного непрерывного движения, так помогшие при создании первой части поэмы, автоматически породят и вторую? а она засветится ярким сверкающим орелом вокруг взвихренных красок первой. В том, что это должен быть Ореол, нимб, он был уверен. В противном случае первая часть может быть сочтена проказой дьявола. В соответствии со своим методом закладывать основу произведения после того, как оно было напечатано, Гоголь сумел убедить себя в том, что еще не написанная вторая часть, по существу породила первую, и что первая роковым образом останется всего лишь ее иллюстрацией, лишенной всякой сути, если тупоголовые публики не предъявят первоисточник. На самом же деле писателя будет безжалостно связывать державная форма первой части. Когда он попытался сложить вторую, Ему пришлось поступить почти так же, как убийцы в одном из рассказов Честертон, который вынужден подменить всю пищую бумагу в доме своей жертвы, чтобы она не отличалась от листка, на котором написано мнимое признание в самоубийстве. Мрачная подозрительность могла подсказать Гоголю и кое-какие другие соображения. Как бы страстно не жаждал он узнать в подробностях, что думают о его произведении читатели или критики, от халуя на откупе у правительства до последнего идиота, подыгрывающего общественному мнению, он усердно объяснил своим адресатам, будто... Это единственное, что его интересует в критических статьях, это более широкое и объективное представление, которое он получает из них о своей собственной персоне. Гоголя весьма огорчило, что серьезные люди видели в мертвых душах, то с удовольствием, то негодуя, пламенное обличение рабства, подобно тому, как они видели в ревизоре, нападки на взяточничество ибо в умах гражданственно мыслящих читателей мертвые души где-то смыкались с хижиной дяди Тома. Сомневаюсь, чтобы это тревожило его меньше, чем упреки других критиков, достопочтенных и старозаветных ценителей в черных сюртуках, набожных старых дев и православных святош, которые сетовали на чувственность его образов. Он прекрасно ощущал ту власть, которую его художественный гений имеет над людьми, и к отвращению своему ответственность, проистекающую от такой власти. Но что-то в его душе жаждало еще большей власть, правда лишенной ответственности, как жена рыбака в сказке Пушкина «Еще более пышных хором». Гоголь стал проповедником потому, что ему нужна была кафедра, с которой он мог бы объяснить нравственную подоплеку своего сочинения, и потому, что прямая связь с читателями казалась ему естественным проявлением его магнетической мощи. Религия снабдила его тональностью и методом. Сомнительно, чтобы она одарила его чем-нибудь еще. Опасность превратиться в лежачий камень Гоголю не угрожала. Несколько летних сезонов он беспрерывно ездил свод на воды. Болезнь его была трудноизлечимой, потому что казалась малопонятной и переменчивой. Приступы меланхолии когда ум его был помрачен невыразимыми предчувствиями и ничто, кроме внезапного переезда, не могло принести облегчение, чередовались с припадками телесного недомогания и ознобами. Сколько он не кутался, у него стыли ноги, а помогала от этого только быстрая ходьба, и чем дольше, тем лучше. Парадокс заключался в том, что поддержать в себе творческий порыв он мог лишь постоянным движением, а оно физически мешало ему писать. И все же зимы, проведенные в Италии с относительным комфортом, были еще менее продуктивными, чем лихорадочные странствия в почтовых каретах Дрезден, Бадгастейн, Зальцбург, Мюнхен, Венеция, Флоренция, Рим и опять Флоренция, Манте, Верона, Инсбург, Зальцбург, Карлсбад, Прага, Гефенберг, Берлин, Бадгастейн, Прага, Зальцбург, Венеция, Болонья, Флоренция, Рим, Ницца, Париж, Франкфурт, Дрезден и все сначала. Этот перечень с повторяющимися названиями знаменитых туристских городов не похож на маршрут человека, который хочет поправить здоровье или собирается коллекционировать гостиничные наклейки, чтобы похвастаться ими в Москве, штат Айдахо, или в Москве Российской. Это намеченный пунктиром порочный круг без всякого географического смысла. Воды были скорее поводом. Центральная Европа была для Гоголя лишь оптическим явлением. И единственное, что было ему важно, единственное, что его тяготило, единственная его трагедия, была в том, что творческие силы, неуклонные и безнадежно, у него иссекали Когда Толстой из нравственных, мистических и просветительских побуждений отказался писать романы, его гений был зрелым, могучим, а отрывки художественных произведений, опубликованные посмертно, Показывают, что мастерство его развивалось и после смерти Анны Карениной. А Гоголь был автором всего лишь нескольких книг, и намерение написать главную книгу своей жизни совпало с упадком его как писателя. Апогея он достиг в «Ревизоре», «Шинели» и первой части «Мертвых душ». Проповеднический период начался у Гоголя с последних поправок, которые он внес в мертвые души, с этих странных намеков на величественный апофеоз в будущем. В многочисленных письмах, которые он пишет друзьям из-за границы, фразы звучат все пышнее, в каком-то особом библейском тоне. «Горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова», — пишет он. Оставь на время все-все, что не шевелит иногда в праздные минуты мысли, как бы незаманчиво и неприятно оно шевелило их. Покорись и займись. Год один только год своею деревней. Главное, к чему он призывает помещиков в своих письмах, — вернуться к исполнению своих прямых обязанностей при том, что деревенская жизнь означала тогда худые урожаи, жуликов-управителей, непокорных крепостных, лень, воровство, нищету, отсутствие всякого порядка и в хозяйственном, и в духовном смысле слова. И свои поучения излагает в пророческих тонах, повелевая отказаться от многих мирских благ. Казалось, что с угрюмых своих высот Гоголь призывает к великой жертве во имя Господа. Но на самом деле, несмотря на велиречивый тон, он советовал помещикам совсем обратное покинуть большой город, где они попусту разбазаривают свои неверные доходы, и возвратиться на землю, дарованную им Господом, чтобы они стали богаты, как богата плодородная земля. И чтобы сильные веселые крестьяне. Благодарно трудились под их отеческим присмотром. Дело помещичье, Божие дело, вот суть проповеди Гоголя. Нельзя не заметить, как он хотел, как он жаждал того, чтобы эти недовольные помещики и брюзжащие чиновники не просто вернулись в свои присутственные места на свои земли к своим покосам, но и давали ему подробнейшие отчеты о своих впечатлениях. Можно предположить, что у Гоголя на уме, уме, похожем на ящик Пандоры, было что-то другое, что-то для него гораздо более важное, чем отзыв о нравственных и экономических условиях жизни в российской деревне. Его томило желание получить подлинный материал для своей книги из первых рук. Ведь он был в самом худом положении, в какое может попасть писатель, утратив способность измышлять факты и верить что они могут существовать сами по себе. Беда в том, что голых фактов в природе не существует, потому что они никогда не бывают совершенно голыми. Белый след от часового браслета, завернувшийся кусочек пластыря на сбитой пятке. Их не может снять с себя самый фанатичный нудист. Простая колонка чисел раскроет личность того, кто их складывал, так же точно, как податливый шифр выдал местонахождение клада Эдгару По. Самая примитивная, краткая биография кукарекает и хлопает крыльями так, как это свойственно только ее подписавшему. Сомневаюсь, чтобы можно было назвать свой номер телефона, не сообщив при этом о себе самом. Гоголь же, хотя и уверял, что желает знать о человечестве, потому что любит это человечество, на самом-то деле был мало заинтересован в личности того, кто ему о себе сообщал. Он хотел получить факты в самом обнаженном виде и в то же время требовал не просто ряда цифр, а полного набора, Мельчайших наблюдений. Когда кто-нибудь из покладистых друзей нехотя выполнял его просьбы, а потом, войдя во вкус, посылал ему подробные отчеты о провинциальных и деревенских делах, то вместо благодарности получал вопль разочарования и отчаяние. Ведь те, с кем писатель переписывался, не были гоголями. Он требовал описаний, описаний. И хотя друзья его писали с усердием, Гоголю недоставало нужного материала. Потому что эти друзья не были писателями, а к тем друзьям, которые ими были, он не мог обратиться, зная, что сообщенные ими факты уже никак не будут голыми. Эта история отлично иллюстрирует полнейшую бессмыслицу таких терминов, как «голый факт» и «реализм». Гоголь — реалист. Так говорят учебники. И возможно, что сам Гоголь в своих жалких и тщетных попытках собрать от самих читателей крохи, которые должны были составить мозаику его книги, полагал, что поступают совершенно разумно. Ведь это так просто, — раздраженно твердил он разным господам и дамам, — сесть хотя бы на часок в день и набросать все, что вы видели и слышали. С тем же успехом он мог просить их выслать ему по почте «Луну» в любой ее фазе. И неважно, если парочка звезд и клочок тумана ненароком попадут в наспех запечатанный синий пакет, а если у месяца сломается рок, он его заменит другим. Его биографов удивляло раздражение, которое он выказывал, не получая того, что ему нужно. Их удивляло то странное обстоятельство, что гениальный писатель не понимает, почему другие не умеют писать так же хорошо, как он. На самом-то деле Гоголь злился от того, что хитроумный способ получения материала, которого он сам уже не мог придумать, себя не оправдал. Растущее сознание своего бессилия превращалось в болезнь, которую он скрывал от других и от самого себя. Он радовался любым помехам в своей работе. Препятствия придает мне крылья, потому что на них можно было свалить оттяжку окончания книги. Вся философия последних лет с рефреном «Чем темнее небеса, тем ярче засияет завтрашний блаженный день» была навеяна постоянным ощущением того, что завтра никогда не наступит. С другой стороны, он приходил в ярость, если кто-нибудь предполагал, что появление этого блаженного завтра может быть ускорено. «Я не литературный паденщик, не ремесленник, не журналист», — писал он. И хотя он делал все, чтобы убедить и других, и самого себя, что напишет произведение бесконечно важное для России, а Россия в его чисто русском сознании стала синонимом всего человечества, Он негодовал, когда до него доходили слухи, порожденные его же собственными мистическими намеками. Период его жизни после выхода в свет первой части «Мертвых душ» можно окрестить большими надеждами, по крайней мере, со стороны его читателей. Некоторые из них ожидали еще более резкого и беспощадного обличения продажности и социальной несправедливости. Другие предвкушали гомерически смешную повесть, надеясь повеселиться над каждой страницей. И в то время как Гоголь дрожал от холода в одной из нетопленных каменных комнат, которые найдешь только на крайнем юге Европы, и уговаривал друзей, что отныне жизнь его священна, что с его плотской оболочкой надо обращаться любовно, беречь ее, как треснувший глиняный сосуд, содержащие вино мудрости, то есть вторую часть мертвых душ. Дома распространились радостные слухи, что Гоголь заканчивает книгу о похождениях русского генерала в Риме, и что ничего потешнее он в жизни не писал. Как это не трагично, куски, относящиеся к заводной кукле из фарса генералу Бетрищеву, в самом деле лучшее, что дошло до нас из второй книги «Мертвых душ». В реальном мире Гоголя Рим и Россию объединила какая-то глубинная связь. Рим для него был тем местом, где у него случались периоды хорошего физического самочувствия, чего не бывало на севере. Цветы Италии, по его словам, он уважал цветы, которые вырастают сами собою на могиле,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 Но было там еще и особенное итальянское небо, то все серебряное, одетое в какое-то атласное сверкание, то синее, как любит оно показываться сквозь арки Колесея. Чтобы отдохнуть от исковерканной, ужасной, дьявольской картины мира, им же созданной, он будто хочет позаимствовать нормальное зрение у второразрядного художника, воспринимающего Рим как живописное место. Ему нравятся и ослы, бредут или несутся вскачь ослы с полузажмуренными глазами, живописно неся на себе стройных и сильных итальянок, далеко блистающих белыми головными уборами, или таща, вовсе не живописно, с трудом спотыкаюсь, длинного неподвижного англичанина в гороховом непроникаемом макентоше скорчившего в острый угол свои ноги, чтобы не зацепить ими земли или неся художника в блузе с деревянным ящиком на ремне и ловкой вандиковской бородкой и так далее долго писать в этом стиле гоголь был не способен и задуманный им стандартный роман о приключениях итальянского господина к счастью ограничился несколькими жутковатыми общими местами. Все в ней венец создания от плеч до античной дышащей ноги и до последнего пальчика на ее ноге. Нет, довольно. Не то лепь тунылого провинциального чиновника из гоголевской глуши, топящего свою злую тоску в фантазиях, совсем смешается с античной риторикой. В Риме жил тогда великий русский художник Иванов. Больше 20 лет он трудился над своим явлением Христа народу. Судьба его во многом схожа с судьбой Гоголя. С той только разницей, что Иванов, в конце концов, закончил свой шедевр. Рассказывают, что когда его, наконец, выставили, в 1858 году, он спокойно сидел перед картиной, Накладывая последние мазки это после двадцатилетней работы, и не обращая внимания на сутулку в выставочном зале. Оба и Гоголь, и Иванов жили в постоянной бедности, потому что не могли оторваться от главного дела своей жизни ради заработка. Обоих донимало нетерпение соотечественников, поприкавших их медлительностью. Оба были нервны, раздражительны малообразованы, до смешного неловки в мирских делах. В своем обширном описании работы Иванова Гоголь подчеркивает это сродство, и нельзя не почувствовать, что когда он говорит о главной фигуре, а он в небесном спокойствии и чудном отдалении, тихой и твердой стопой уже приближается к людям, картина Иванова каким-то образом слилась в его сознании с религиозной идеей его собственной, еще не написанной книги, которую он видел плавно слетающей к нему с серебристых итальянских холмов. В письмах, которые он писал, работая над выбранными местами из переписки с друзьями, «Нет этих мест, если б они там были, Гоголь и не был бы Гоголем», но они очень схожи и по смыслу, и по тону. Он считал свои рассуждения внушенными свыше и требовал, чтобы их ежедневно перечитывали во время поста. Трудно поверить, однако, чтобы его корреспонденты были так уж податливы и, собрав членов семьи, смущенно откашливались перед чтением, совсем как городничий в первом действии ревизора. Язык этих посланий Гоголя почти пародиен по своей ханжеской интонации. Но в них есть прекрасные перебивки, когда, к примеру, он употребляет сильные и вполне светские выражения, говоря о типографии, которые его надуло. Благочестивые деяния, которые он замышлял для своих друзей, излагаются попутно с более или менее нудными поручениями он изобрел поразительную систему покаяния для грешников, принуждая их рабски на себя трудиться, бегать по его делам, покупать и упаковывать нужные ему книги, переписывать критические статьи, торговаться с наборщиками и так далее. В награду он посылал книгу вроде «Подражание Христу» с подробными инструкциями, как ею пользоваться. Но такие же инструкции даны и по поводу водолечения и желудочных недомоганий. Два стакана холодной воды перед завтраком советует он товарищу по несчастью. «Откиньте все свои дела и займитесь моими. Вот лейтмотив его писем, что было бы совершенно законно, если бы адресаты считали себя его учениками» твердо верующими, что тот, кто помогает Гоголю, помогает Богу. Но люди, получившие его письма из Рима, Дрездена или Баден-Бадена, решали, что Гоголь либо сходит с ума, либо потешается над ними. По-видимому, он не был чересчур щепетилен и злоупотреблял своими божественными правами. Он использовал свое выгодное положение посланца Божьего в сугубо личных целях, например, когда отчитывал прошлых обидчиков. После смерти жены критик Погодин был вне себя от горя, а Гоголь ему написал. Друг, несчастье — суть великие знаки Божьей любви. Они не спосылаются для перелома жизни в человеке, который без них был бы невозможен. Я знаю, что покойницу при жизни печалили два, находящиеся в тебе недостатка. Один, который произошел от обстоятельства твоей первоначальной жизни и воспитания, состоит в отсутствии такта Во всех возможных родах приличий. Соболезнование единственное в своем роде. Оксаков был одним из немногих, кто решился наконец высказать Гоголю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 когда вы еще не родились. Я не порицаю никаких ничьих убеждений, лишь были бы они искренни. Но уже, конечно, ничьих и не приму. И вдруг вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского насильно, не знав моих убеждений, да как еще? В узаконенное время после кофею и разделяя чтение главы, как на уроки. И смешно, и досадно. Но Гоголь упорствовал в этом новообретенном жанре. Он утверждал, будто все сказанное и сделанное им вдохновлено тем духом, который вскоре откроет свою мистическую суть во втором и третьем томах мертвых душ. Он также утверждал, что выбранные места задуманы как испытания и должны подготовить дух читателя к восприятию второй части его поэмы. Видимо, он совершенно не понимал, что собой представляет та подготовительная ступень, которую он любезно предлагал читателю.